Разжди старый мост Что-то иметь, надо что-то терять, и не ждать остановок в пути. Нужно долго молчать, чтобы все рассказать, и на стыках с дорог не сойти. Темнота сменит свет или наоборот, Вслед кому-то посмотрит судьба.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 Нам не просто, только все-таки жди, ты нас жди, старый мост. Мы вернемся для того, чтобы спеть, чтобы раны лечить или в памяти жить. Мы вернемся. Просто только все-таки жди, ты нашли старый мост.